Такого замечательного ипподрома, как в Сан-Сира, я нигде больше не видел. Но мой старик ворчал, что это собачья жизнь. Таскаться взад и вперед из Мерафьоры в Сан-Сира, работать чуть ли не каждый день, да еще через день ездить по железной дороге. Я тоже был просто помешан на лошадях. Что-то в них есть, когда они выходят на старт и приближаются по дорожке к столбу, словно... Танцуют. И все такие подобранные. А жакей натягивает поводья изо всех сил, а может быть и отпускает немножко, дает лошади пробежать несколько шагов. А когда они подходят к старту, я просто сам не свой. Особенно в Сан-Сиро такой большой зеленый круг и горы вдали. Толстый итальянец-стартер с длинным хлыстом жакей сдерживают лошадей, и вдруг ленточка разрывается Звонок звенит, и все они разом срываются с места, а потом начинают растягиваться в одну линию. Да вы верно знаете, как оно бывает. Когда стоишь на трибуне с биноклем, видишь только, что все они тронулись с места, и звонок начинает звонить, и кажется, что он звонит целую тысячу лет. И вот они уже обогнули круг, вылетают из-за поворота. Мне... Всегда казалось, что с этим ничто не сравнится. А мой старик сказал как-то в уборной, когда переодевался после езды, «Это не лошади, Джо. В Париже всех этих одров отправили бы на живодерню». Это было в тот день, когда он взял коммерческую премию на ланторне, с такой силой послав ее на последних ста метрах, что она вылетела вперед, как пробка из бутылки. Сразу после коммерческой премии мы смотали удочки и убрались из Италии. Мой старик, Голбрук и толстый итальянец в соломенной шляпе, который то и дело утирал лицо носовым платком, поссорились из-за чего-то за столиком в галерея. Говорили все время по-французски, и оба они приставали с чем-то к моему старику. Под конец он уже ничего не отвечал, а только глядел на Голбрука, а они все приставали к нему, говорили то один, то другой, и толстяк все перебивал Голбрука. «Поди купи мне спортсмена, Джо», сказал мой старик и протянул мне два сольди, не сводя глаз с Голбрука. Я вышел из галереи на площадь и перед Ласкало купил газету, а потом вернулся и стал немного поодаль, чтобы не мешать. А мой старик сидит, откинувшись на спинку стула. Смотрит в чашку с кофе и играет ложкой, а Голбрук с толстым итальянцем стоит рядом, и толстяк, качая головой, утирается платком. Подхожу ближе, а старик держит себя так, словно их тут и не бывало, и говорит «Хочешь мороженого, Джо?» Голбрук посмотрел на моего старика сверху вниз и сказал с расстановкой «Ах ты, сукин сын!» и пошел прочь вместе с толстяком, пробираясь между столиками. Мой старик сидел и через силу улыбался мне, а сам весь бледный, видно было, что ему здорово не по себе, и я порядком струхнул, и тоже чувствовал себя неважно. Я видел, что что-то случилось, и не понимал, как это возможно, чтобы кто-нибудь обозвал моего старика сукиным сыном, и это сошло бы ему с рук. Мой старик развернул спортсмена и стал просматривать отчеты о скачках. Потом сказал, мало ли, что приходится терпеть на этом свете, Джо. А через три дня мы навсегда уехали из Милана в Париж. Туринским поездом распродав с аукциона перед конюшней Тернера все, что не поместилось в сундук и чемодан. Мы приехали в Париж рано утром. Поезд подошел к длинному грязному вокзалу, Леонскому вокзалу, как сказал мне мой старик. По сравнению с Миланом, Париж очень большой город. В Милане кажется, что все куда-нибудь идут. И трамваи идут известно куда, и нет никакой путаницы. А в Париже какой-то сплошной клубок, и никак его не распутаешь. Под конец мне там даже стало нравиться, хоть и не все, да и скачки там самые лучшие в мире. Как будто на них все и держится. И в одном только можно быть уверенным, что каждый день автобусы будут идти ко всем ипподромам и проедут через всю эту путаницу до самого ипподрома. Я так и не узнал Парижа как следует, потому что приезжал туда с моим стариком из мезон Лафит раза два в неделю, и он всегда вместе со всеми нашими из Мизон сидел в кафе де Пари с той стороны, что ближе к опере. И, по-моему, это самое бойкое место в городе. А ведь чудно, что в таком большом городе, как Париж, нет своей галерея, не правда ли? Ну, мы поселились у одной миссис Мейерс, которая держит пансион в Мизон Лаффит. Там живут почти все, кроме той компании, что в Шантильи. Мизон – замечательное место. Я никогда еще в таком не жил. Самый город не так хорош, зато есть озеро и замечательный лес, где мы, мальчишки, бывало, пропадали целыми днями. Мой старик сделал мне рогатку, и мы настреляли из нее пропасть птиц, а всего лучше была сорока». Маленький Дик Аткинсон подстрелил из этой рогатки кролика. Мы положили его под дерево и уселись кругом. И Дик угостил нас папиросами, как вдруг кролик вскочил и удрал в кусты, и мы погнались за ним, но так и не догнали. Да весело там жилось. Миссис Мейер сдавала мне утром позавтракать, и я уходил на целый день. Я скоро выучился говорить по-французски, это не очень трудный язык.